Оллис махнул рукой, отпуская ее, придвинул к себе тезисы следующей передачи и погрузился в чтение. Дана еще немного посидела, потом встала, но у двери оглянулась. — За что вы так ненавидите, Чарльз за Гамильтона? — Ненавижу, — искренне удивился Олис. Что ты? Я с ним даже не знаком, черт его дери! Дэна пошла на обед, но есть не могла. Айра ее многому научил, и она знала, что жизнь Пегги Гамильтон разрушит не ее ответ, а сам вопрос. Однажды заданный, он откроет шлюзы для потока вопросов, а отказаться его задавать, значит, не воспользоваться шансом получить работу на центральном телевидении. речить Айре Олесу равносильно увольнению. Сколько лет она шла к этой цели? И на тебе! Да, в одном айры был прав. Она точно не святая. Она улыбалась и очаровывала людей перед камерой. И затем внезапно огорошивала, выкладывая факты, нарытые людьми Олиса. Ей подсказали, как взять самое острое интервью года. и она с улыбкой произнесла в камеру. «Я знаю, наши продюсеры подписали соглашение не обсуждать в эфире обвинения в оскорблении и побоях, которые ваша первая жена выдвинула против вас в 1964 году, и я не стану его нарушать, но ответьте, как вы вообще относитесь к насилию?» Она знала всякие трюки и умело их применяла, более чем умело. Она много раз задавала подобные вопросы, не моргнув глазом, но тут что-то было не так. Это был другой случай. Может быть, если бы они откопали что-то скандальное или криминальное относительно самого Чарльза Гамильтона, она бы чувствовала себя иначе. Но они устроили охоту за его женой. Дэна прекрасно знала, что ради рейтингов Айра готов на самые грязные уловки. Меньше чем за год Айра поднял их новостной отдел с третьего места на второе. И сейчас, похоже, нацелился на высшую строчку рейтингов. Не успела Дэна вернуться с обеда, как в ее кабинет, без стука, точно к себе домой. Валился Сидни Капелла. и уселся, закинув ногу на ногу напротив ее стола. Дэна глядела на него с таким омерзением, вот эта змея свернулась с кольцами на красной кожаной кушетке. А капелла даже не смотрел на нее. — Айра хочет, чтобы ты показала мне вопросы, которые собираешься задавать. Я проверю, все ли в порядке. Взгляд его скакал по комнате, будто сидний скал мух. «Ну, я про эту, знаешь, про залетевшую жёнышку священника. Он хочет, чтобы мы работали вместе!» Дэна встала. «Ну уж нет. Мы с тобой вместе работать не будем, ясно, подонок?» Глаза Капелла остановились на ней. «Эй, ты давай передо мной не выкобенивайся, слышь! Не хочешь со мной работать? Твои проблемы, сестрёнка!» Последние фразы Дэна не слышала, ибо в этот момент неслась по коридору, как торнадо. «Вы велели этой гадине работать со мной?» — ворвалась она в кабинет Айра Уоллеса. Тот, как водится, висел на телефоне. Он посмотрел на нее, поднял в приветствии руку и жестом велел сесть. Дэна села и стала ждать. Она так злилась, что живот скрутило от боли. Дэна несколько раз глубоко вздохнула, чтобы успокоиться. Уолец, наконец, положил трубку. «Ну и о какой гадине мы ведем речь?» «Сидни капелла». Дэна старалась сохранять спокойствие. «Вы сказали ему, что он будет со мной работать». олис сделал вид, что не понимает, в чем тут проблема. «Да и что?» Я же говорил, мне пришлось сделать его вторым продюсером. «Айра, в отличие от вас, я не могу находиться с ним в одной комнате. Достаточно и того, что мне приходится работать с этими двумя кретинами, которых вы называете исследователями, но этот парень совершенно омерзителен. Ладно, как скажешь. Я думал, он тебе сумеет помочь, только и всего. У вас личная несовместимость». «Что ж, не страшно, подумаешь. Не хочешь, не надо делов-то. Что-нибудь еще?» «Как вы можете ему доверять, Айра?» «А вдруг он врет про Гамильтонов? Вдруг он все выдумал?» «Он не врет. Мы проверили дважды. Может, он и подонок, но подонок-эксперт. Тебе могут не нравиться факты, которые он разнюхивает, но он лучший. Доверять ему, да я тебя умоляю». Он родную бабушку продаст, если сможет заработать десять центов, но профи. Как можно работать с человеком, которому не доверяешь, не понимаю. Работа есть работа, при чем тут доверие? Чтобы делать бизнес, не обязательно доверять. Вам, возможно, и не обязательно. А мне обязательно, и я не могу задать этот проклятый вопрос. Стоп! Стоп! Только не начинай по новой. Знаешь, детка, ты меня разочаровываешь. А ведь я столько труда в тебя вложил. Вроде ты хотела постоянную работу на центральном телевидении, а что вытворяешь сама? Все та Кайра. Но я знакома с Пейги Гамильтон. Она мне доверяет, и муж ее мне доверяет. Я же только благодаря нашей дружбе получила их согласие на интервью, понятно. А скажи. Она же знает, кто ты, правда? Да, но... Так вот, бизнес есть бизнес. Они это понимают. Зачем они вообще согласились на это интервью? Деньжат сорвать, вот зачем. Они знают, что почем. Ты делаешь свою работу, они используют тебя, ты используешь их. Это бизнес. Брось, ты сама это прекрасно понимаешь. Не будь размазнёй. А иначе собираем манатки и садись на первый автобус до своего Задрипан Спрингс. Дэну передернуло. Уолли взглянул на часы и поудобнее развалился в кресле. Позволь, я расскажу тебе небольшую историку. Дед мой приехал в эту страну без гроша в кармане. Ему пришлось торговать в разнос всю жизнь. Он продавал пуговицы, ходил от двери к двери, Работал по 18-19 часов в день, но за жизнь он собрал 15 тысяч долларов и заплатил за мою учебу в Нью-Йоркском университете. Знаешь, сколько он ради этого продал пугриц Однажды мне было четыре, он повел меня в кухню и поставил на табурет, протянул руки и сказал: "Прыгай". Я боялся. Он сказал: "Давай, прыгай, я поймаю". Я все равно не прыгнул. Он сказал: "Ты что мне не доверяешь? Я же твой дедушка". Тогда я прыгнул. И что же? Ударился, о пол, разбил губу. Он посмотрел на меня сверху вниз и сказал: "Это твой первый урок по бизнесу, парень. Никогда никому не доверяй, даже мне. Смотри и не забывай". У Олиса даже слезы навернулись на глаза. Господи, как я его любил! И вот что я тебе скажу. Слова его я запомнил навсегда. — В этом-то и разница между нами, Айра, — сказала Дэна. — В детстве дедушка тоже проделал со мной такую штуку, только он меня поймал. — Ага, только не обманывай себя. Не думаю, что наказал тебе услугу.